Глава 17. Катя жгла в прямом и переносном смысле. Уж не знаю, что на нее повлияло, но дома она так не сражалась никогда. Нет, слабо она и так никогда не была, но сегодня, можно сказать, вышла на новый уровень. Девушка с легкостью ускользала от атак противника, уклоняясь, маневрируя, и при этом постоянно наступала, сокращая дистанцию и подбираясь все ближе. Естественно, китаец не мог этого допустить, так что они уже третий круг наморачивали по арене, гоняясь друг за другом. При этом копейщик был тоже непрост. Его оружие искрилось и испускало молнии, атакующие Милорадович со всех сторон. Но на удивление не могли пробить окутавшее ее пламя, бессильно сползая на землю. Понятное дело, к физике подобные явления не имели никакого отношения, но это было нормально, так как дело касалось одаренных. Все-таки источником нашей силы служили боги, а у них свои отношения с реальностью и законами природы. Поэтому и звуковые волны собирались в дракона, и из молнии мог появиться почти настоящий тигр. Правда, я лично не ожидал, что Катя порвет ему пасть голыми руками, как тот Геракл льву. Хотя, с другой стороны, где, как не в Греции, так сказать, на родине, подвига повторить его, пусть даже сам герой тогда громадную кошку просто задушил. У девушки получилось даже эпичнее, просто за счет разницы в размерах. Да и фигура Катерины мне больше нравилась. Я же не древний грек с их культурой крепкой мужской дружбы. Иногда даже чересчур крепкой. Однако, несмотря на все чудеса, что показывала девушка, было видно, что она проигрывает. все таки голые руки против копья — не лучший выбор. Я уже винил себя, понимая, что надо было выходить самому. Та же Секира вполне могла сойти из защиты, да и если бы противник попал под удар, никакие молнии его бы уже не спасли. А так огненная продержится еще какое-то время, сил у нее достаточно, но итог, скорее всего, предсказуем. Китаец, по всей видимости, думал точно так же. Он не форсировал события, работая спокойно и четко, держал дистанцию, не давая подойти к себе, и выматывал Милорадович, не пытаясь закончить бой одним ударом, а взяв противницу в планомерную осаду. Сразу видно профессионала. И главное, что посоветовать в этой ситуации, я не знал. Даже наставник хоть и пытался что-то кричать, но это были скорее общие наставления. Посоветовать что-то еще было не то, что сложно, а просто нереально. Катя и так все знала, поэтому и давила изо всех сил, взвинтив темп поединка до невозможных скоростей, но этого было мало. Девушка постоянно атаковала, пытаясь пролезть в ближний бой, но копейщик был начеку и не стеснялся бегать от нее по арене. Может, кто-то посчитал бы это слабостью, но большинство правильно воспринимали такое поведение как профессионализм. Зачем рисковать, когда можно этого не делать? Вот он и играл с Катериной, не давая втянуть себя в рубку на ближней дистанции, пользуясь преимуществом древкового оружия. И уже всем было ясно, что, коли так пойдет, Милорадович проиграет, если не случится чудо. И к нашему шоку оно не замедлило случиться. Лично я считал, что в этом бою Катерина уже переплюнула себя, выложившись на 110%, но оказалось, я ее слишком недооценивал. Главная проблема Милорадович, как Эспера, была в управлении стихией. По факту она могла ее только призвать, но практически не использовала. Именно поэтому ей не присваивали ранг выше «Е». И пусть я на градацию давно не обращал внимания, потому что она не отражала реальную силу, но именно в этом случае считала оценку справедливой. Вот если бы девушка смогла использовать свою стихию хотя бы простейшим образом, ее ранг бы стал сразу на пару уровней выше. И глядя, как она поливает китайца пламенем из ладоней, словно из огнемета, я вдруг почувствовал, как на лицо сама собой выползает улыбка. Теперь обстановка на арене изменилась кардинально. Китаец, бывший фаворитом еще несколько секунд назад, вдруг стал аутсайдером, с трудом уворачивающимся от хлещущих струй огня. Правда, до победы было еще далеко. Я боялся, что Катерина заиграется новой гранью дара и подставится, позволив копейщику отомстить. Вспыльчивую натуру девушки никто не отменял. Легко может увлечься и поплатиться за это. Все-таки китаец был профессионалом и не потерял головы даже в такой ситуации. Но даже если она проиграет, можно сказать, что девушка уже победила. А наша команда стала значительно сильнее. Одно дело рукопашник, пусть и покрытый огнем. И совсем другое – настоящий повелитель пламени, способный нести ужас и опустошение. Думаю, и дом Милорадовичей, и сама Катя сегодня-завтра получит с десяток другой заманчивых предложений, начиная с перехода в другую команду и заканчивая предложением руки и сердца. Не знаю почему, но мысли об этом вызывали во мне глухую ярость. Да, Катерина была еще той занозой в заднице, и отношения у нас наладились не так давно, но при этом она была своей. Моей, если уж на то пошло. Даже если никаких романтических чувств я к ней не испытывал, даже помыслить об этом не мог. И все равно отдавать кому-то не хотел. мне Это было весьма занимательно, и, занявшись самоанализом, я случайно пропустил развязку поединка. Как я и предполагал, огненная все же слишком увлеклась новой игрушкой, и китаец сумел ее подловить. Однако самого его здорово потрепало, и добить соперницу чисто одним ударом он не смог. Наконечник копья пробил плечо Катерине и там застрял. Следующий удар должен был быть финальным, но и копейщик сильно недооценил силу воли Милорадович, а главное, ее настрой на победу. Даже с тяжелой раной Катерина не собиралась сдаваться. Наоборот, не обращая внимания на текущую кровь, она крепко вцепилась в древко, а другой рукой одним ударом перерубила копье, оставив в руках противника обломок длиной около метра. А затем доломала остаток древка, торчащий из раны, чтобы не цеплялся, и снова кинулась в бой. Вот теперь у китайца шансов не было. Он пытался убегать, но без копья, держащего девушку на расстоянии, это было бесполезно. Катя в два движения стремительно настигла противника, отбила рукой обломок и принялась методично избивать его, буквально вбивая в почву арены. Зрители буквально бесновались глядя на такое завершение поединка, а я встряхнулся, выбрасывая из головы посторонние мысли. «Об этом будем думать потом и разбираться, чего мне вообще от жизни надо. А сейчас нужно было завалить босса. Китайский средневековый генерал уже был готов, яростно расхаживая в своем секторе. Я усмехнулся и вызвал смешер, обернув его секирой. Самое то против Гуаньдао. Китайская алебарда была опасным оружием, в руках мастера, способным творить чудеса. А генерал, или кто он там, был явно очень опытным бойцом. Но мы еще посмотрим, кто кого». А пока я дождался, когда судья даст отмашку, и в ту же секунду, как пропал барьер, оказался на арене, в один громадный прыжок, добравшись до Катерины. Та стояла, пошатываясь над поверженным китайцем, и выглядела не самым лучшим образом. Молодец. Я мельком бросил взгляд на запекшуюся вокруг раны кровь и осторожно подхватил ее на руки. Ты сделала это, победила. Теперь отдыхай, и это. Короче, молодец ты, просто умница. Правда? Вот чего я не ожидал, что на меня уставятся огромные глазища, как у того кота Шрека, полные надежды. «Честно-честно?» «Честно-честно!» Я кивнул и уложил девушку на носилки подбежавших медиков. «Отдыхай, вы все молодцы. Осталось только забрать нашу победу». «Сделай его!» Катя поймала меня за руку и крепко сжала. «Ради всех нас! Сломай его!» «Обязательно!» Я тоже в ответ слегка сжал тонкую девичью кисть и улыбнулся. «Проиграть я просто не могу. Ради всех вас». Огненная улыбнулась, и ее утащили медики. Другая бригада уже закончила вытаскивать китайца из земли, куда его утрамбовала Милорадович, и убежала с ним в другую сторону. А на арену запрыгнул генерал, что-то грозно проорав и ткнув в моем направлении Гуаньдао. Правда, эффект смазался из-за расстояния и языкового барьера. Для зрителей на больших экранах дали перевод, но мне было лень читать. Я упер Мэшера в землю, облокотившись на рукоять, и спокойно ждал, когда он там наорется. На душе было спокойно и благостно. Проиграть я действительно не мог. Только не сейчас, когда каждый из ребят прыгнул выше головы. Что Матвей, фактически показавший, что даже небоевой дар может быть смертельно опасным в настоящей схватке и нельзя недооценивать противника. И Белка с Дарой, сражавшейся до последнего, пусть даже против них были крайне неудобные противники. И Таня, с легкостью пошедшая ва-банк и выигравшая. И, конечно, Катя. Ее подвиг было трудно переоценить. Контроль огня во многом зависит от эмоций, а значит, девушка не просто стала сильнее. Она стала мудрее, спокойнее, разобралась в себе. Как для капитана команды, для меня это была очень хорошая новость». Генерал закончил орать и показал, что я не зря прозвал его именно так. Вокруг него вдруг взметнулось облако пыли, а в следующую секунду он оказался верхом на здоровенном коне с калящим зубом И тут же сорвался в мою сторону, стремительно набирая скорость для таранной атаки. И хоть, на мой взгляд, копье бы тут было бы уместнее, но даже без него огрести по голове тяжеленной железякой приятного мало. А уж если попадешь под копыта, точно не встанешь. Конь явно был боевой, привыкший топтать врага. А еще я вдруг засомневался в том, что за дар был у генерала. Поначалу я думал, что это оружие, как и у большинства членов его команды. Но сейчас с появлением лошади стало ясно, что это не так. Но и один только конь очень вряд ли позволил бы ему стать капитаном команды и одним из сильнейших бойцов на играх. А значит, его дар — это и то, и другое. А скорее всего, еще и доспехи. Недаром мне показалось, что от них вьется белый дымок. Правда, стояли китайцы далековато, я поначалу не был уверен, что это так. Но сейчас точно знал. Передо мной очень опасный противник. Но ведь тем интереснее драка. Я бы мог затормозить несущегося всадника щитом или вообще разломить землю с мешером и добить сбитого с ног генерала, но это было бы неинтересно. Моя команда заслуживала красивой победы, и я не мог их подвести» поэтому не двигался до последнего момента, и лишь когда генерал уже занес Гуандауна над моей головой, перекатом ушёл в сторону, пропуская его, и, поднявшись, дал волю медвежьей ярости. Жуткий рык пронесся по стадиону, заставляя людей замереть от ужаса. Те, кто послабее характером, даже подпустили под себя, а совсем хлипкие упали в обморок. Честно говоря, я сам не ожидал такого эффекта, но уж точно извиняться не собирался. Главное, что лошади генерала тоже досталось. Она встала на дыбы, заметавшись, пошла боком, попрыгала и так и завалилась на землю, выбросив всадника из седла. В чести генерала тот приземлился так, будто это и было задумано изначально. И тут же кинулся в атаку, буквально оставляя за собой след от разлетевшейся пыли. Могучий нисходящий удар был способен разрубить даже гору. Честно говоря, раньше я считал подобные слова художественным преувеличением, но сейчас впервые ощутил, что они могут быть правдой. Я только и успел скинуть смешер, встречая лезвие обухом секиры, и от силы удара меня едва не швырнуло на землю. А генерал тут же крутанул гуаньдау над головой, и рубанул еще раз, уже горизонтально. Пришлось закрываться, и на этот раз меня отшвырнуло на пару метров. Правда, оторвать от земли не получилось, так что я просто проскользил, оставляя длинный след. Но даже так сила генерала внушала уважение. Но, если честно, я бы мог и не доводить до такого. Просто решил испытать, смогу ли устоять под его ударами. Смог. И теперь крутанул секиру восьмеркой и оскалился. «Ну что, дядя, потанцуем?» Из груди рвался рык, уже не медвежий, а мой собственный, веселый боевой ярости, оставляющий голову холодной, а сердце горячим. Китайц ответил мне не менее грозным рыком, и мы сшиблись грудь на грудь. Столкновения тяжелого оружия грохотом разносились по всему стадиону, заглушая даже крики толпы, а зрители орали так, что дрожали стекла. Поединок не разочаровал их. Обе команды показали отличное шоу, и теперь мы закрывали его фееричной схваткой. И при этом ни один из нас не играл. Мы действительно рубились по-настоящему, забыв про защиту и окружающих. Генерал был силен, я это признавал. К тому же я не использовал свой дар, рубясь чисто на физике. Глупо? Может быть, но сейчас мне хотелось именно такого. Схватки кость в кость. Никакой магии или что там у меня за сила. Только честный металл. Только хардкор. Но это не означало, что я собирался проигрывать. Скорее наоборот, был полностью уверен в своих силах, и это словно придавало мне энергии. Удары становились тяжелее, и генерал с трудом их парировал. Зато ответных выпадов я практически не ощущал и, ловко закрутив «Секиру» обманом финтом, шагнул в сторону и рубанул противнику под оспехом. Не стремясь убить, но и не жалея. Защитный пояс, смотрящийся на средневековом генерале весьма потешно, замигал индикаторами и заверещал. «Обнулить защиту с одного удара у меня не получилось, но просадил я его здорово. Еще пару раз и можно будет присуждать техническое поражение». Хотя справедливости ради, эта защита тоже не панацея. Вон только сегодня её сколько раз пробивали. Можно сказать, что штатно сработала она гораздо меньше раз, чем оказалась бесполезной. Вот и генерал поглядел на мигающее безобразие, оскалился и одним движением сорвал пояс, отшвырнув его подальше. Мне это понравилось. Градус безумия повышался, так что я ухмыльнулся в ответ и повторил жест, оставшись без защиты. За барьером что-то орали в мегафон судьи, но мне было плевать. Перехватив поудобнее секиру, я поманил китайца. Пришла пора нам разобраться по-настоящему, кто тут альфа-самец. И снова секира и гуаньдау столкнулись с грохотом, разносящимся далеко от стадиона. Если не видеть, что происходит, можно было подумать, что тут два бульдозера таранят друг друга. Но на этот раз, без дополнительной защиты, рискуя жизнью по-настоящему, вдруг ощутил жизнь гораздо острее. Эмоции, чувства, даже запах со вкусом стали другими. Глубже, полнее, а главное, они словно несли с собой какие-то воспоминания. Только вот чего-то не хватало. Я отскочил, разрывая дистанцию, и сам того не ожидая превратил Смешер в молот. И все встало на свои места. Я вдруг словно оказался в другом месте, не на высокотехнологичной арене, а на древнем, словно само время, ринге, вокруг которого на трибунах бесновались зрители самых разных рас, зачастую настолько причудливых, что было непонятно, как они вообще могли существовать. Но я почему-то знал точно, что они разумны, имеют свои особенности характера и богов-покровителей. Причем в голове всплывали подробности, с кем можно торговать, у кого заказать броню, а с кем лучше вообще не связываться. Изменился и мой противник. Нет, с виду он остался тем же, но воспринимал я его немного иначе. Образ генерала словно изменялся, то становясь прямоходящим ящером с саблями, то двух с половиной метровым синим великаном, то еще кем-то. И при этом я прекрасно видел и чувствовал его движение, предугадывал любые шаги и с легкостью теснил, гоняя по арене. Даже когда генерал вдруг разорвал дистанцию и, начав вращать гуаньдау, призвал очередную зверюгу, сотканную из земли и камней, я ничуть не испугался. Подумаешь, черепаху, у которой две головы, обычная и вместо хвоста. Для нас со смешером это была лишь очередная добыча. И как следует размахнувшись, я обрушил молот прямо на голову необычной скотине. Потом мне рассказали, что это черная черепаха-змея, практически бессмертное существо, уничтожить которое невозможно. Дескать, эта тварь должна была растоптать меня, ибо как бороться с тем, что ты не можешь уничтожить? К сожалению для генерала я этого не знал, и рухнувший со всей дури смешер, разнес как саму тварь, так и часть арены. Под удар попал и китаец, отдавший слишком много сил для призыва монстра и не сумевший увернуться. Он так и остался лежать, наполовину погребенной землей и кусками камня. А я, постояв немного над ним, развернулся и направился в сторону своей зоны, где меня ждала уже вся команда. Даже Белка с Катериной, хоть над ними и хлопотали врачи. Но разве можно усидеть, когда мы победили? Вот и я думаю, что нет. И распахнув объятия, я кинулся к ребятам. Пора было праздновать.